Закурлыкала телефонная трубка, я теперь с нею нигде не расставался. Жалобный голосок, а я уже дома. Такая несчастненькая, невольно везде тебя ищу. Там же у тебя Ванечка. Он с мальчишками ушел куда-то пиво пить. Одно утешение, ты скоро приедешь. Что там у тебя журчит, ты опять писеешь? Догадка привела ее в восторг. Да нет, я в ванной, угрюмо ответил я, закручивая кран. «А что ты такой мрачный? С Галиной Семеновной поругался?» «Ты можешь хотя бы раз не поминать Галину Семеновну. У меня, кажется, грыжа. Шишка какая-то выскочила». «Какая шишка? Так немедленно вызывай врача». «Да ладно, до утра овось не сдохну. Это ужасно опасно. Немедленно вызывай врача, я приказываю. Слушаюсь, товарищ генерал. Где я тебя ночью возьму врача?» «Да я не думаю, что это горит. Проедемся по Скандинавии тогда и...» «Какая Скандинавия! Ты с ума сошел! Я сейчас позвоню Лене Тягушевой. Это наша ежовская девочка. Ее только что назначили ночмедом в какую-то больницу. Подожди, подожди, не отходи от трубки. Ну уж куда я от нее денусь?» Я лежал в теплой ванне, мрачно проделывая один и тот же нехитрый фокус. Поглаживал живот, убирая опухоль, и с напряжением брюшного пресса тут же возвращал обратно. Закурлыкала трубка... Тропливый голосок. «Она говорит, это не опасно, если нет ущемления. А если ущемление нужна операция в течение двух часов?» Я спросила, «А если ущемление случится в море, что тогда?» «Говорит, будут морские похороны. Ты слышишь? Я уже нашла ферму, они выезжают в любое время. Они работают с детьми, но это не важно. Ты хуже любого ребенка. Записывай телефон. Ну записывай, я тебя умоляю» записываю на голом животе, диктую, я уж как-нибудь запомню». Не вылезая из ванны, набрал номер. «Добрый вечер, нужен врач по поводу, кажется, грыжи». «Сколько лет ребенку?» — металлический женский голос. «Адрес? Код на дверях есть?» «Ждите, в течение часа врач будет. Минуточку». Я хотел сказать, чтобы врач не трезвонил в дверь, не будил Гришку, а позвонил мне на трубку, но было поздно. А перезвонить я почему-то не догадался. Чуть не час прислушивался к шагам на лестнице и все-таки не укараулил. Хрустальный звон наполнил всю Вселенную. Я суетливо распахнул дверь и впустил промерзшего, но чрезвычайно энергичного крошечного еврея, вылетал Луи де Финесса в оранжевой курточке и пестренькой лыжной шапочке. «Так, это вы? А где можно вымыть руки?» «Да-да, это я, вот ванная, разуваться не нужно», отвечал я в полголоса, давая понять, что дело все-таки ночное. Но вообще...» когда я с голым пузом в полуспущенных штанах стоял перед Дефюнесом, а он, присев на корточки, ощупывал мой живот, не прекращая азартной светской болтовни. Вы бываете в Доме ученых? Напрасно, там бывают встречи с очень интересными людьми. Недавно был доклад о происхождении этрусков. Вы знаете, как звали их бога войны? Нет, плодородие. Фуфлунс. Так вот, при слове «фуфлунс» в дверях возникла гришка в мятом коробе одной из своих посконных рубах. Она ошеломленно взирала на открывшуюся картину, пока, наконец, Дефюнес не выпрямился и не сообщил ей самым любезным образом, разводя руками. «Дас, грыжас, возрастные изменения, нужна операция. Наша клиника гарантирует европейское качество, лапароскопично, малоинвазивно». Безнатяжная пластика, сетчатые импланты. «Спасибо, я должен подумать», — ответил я сдавленная из-за неловкости перед дефинесом за очумелую супругу. «А как же наше волшебное путешествие? И нельзя же так сразу класть живот свой под нож?» Тут закурлыкал телефон, и, помятая в красных рубцах Гришкина физиономия, прямо-таки прыжком обратилась в сталь. «Ну что, моя птичка, доктор приехал?» Скучающим голосом я ронял уклончивые слова. «Да, все нормально, я тебе завтра позвоню». «Как завтра? Что он сказал?» «Ну, что я и предполагал. Что предполагал?» «Ты как неживой. Тьфу-тьфу, не про нас будет сказано. Так что, грыжа?» «Ну да, завтра я...» «Как это завтра? Я сейчас же ей позвоню». Отбой, омерзительное пипиканье, черкесские Гришкины очи, горящие скорбным презрением спохватившись, что подобное нечеловеческое достоинство не вяжется с пасконной рубахой, она исчезает, но не успеваю я застегнуть штаны, как возникает снова, валом, палаческом халате с черным подбоем, невольно еще в руке топор или самая меньшая шашку. Дефинес получает лишнюю тысячу и, прощаясь, с удвоенным азартом зовет на собой в дом ученых, а заодно и к ним в клинику. «Так что случилось?» — пошатываясь, спрашивает Гришка, уже сообразив, что когда человеку грозит операция, более возвышенные разборки следует отложить. «Да грыжа откуда-то взялась!» — отмахиваюсь я, словно речь идет об испачканном пиджаке. «Мне хочется поскорее остаться одному, чтобы, по крайней мере, не надо было никого умиротворять. Прооперируюсь, когда руки...» Меня вновь прерывает проклятое курлыканье. «Птичка, ты меня слышишь?» «Я договорилась, ты завтра должен приехать к восьми. Спросишь Елену Петровну Тягушеву, запомнил?» «Она пообещала, что тебя завтра же прооперируют. Это делается в один день». «Отлично. Значит, я чуть было не брякнул, наша поездка состоится». «Может, мне приехать?» — жалобно взывала Женя, и я очень по-деловому возражал. «Незачем. Лишняя трата денег». «Да, возьми с собой тысячу долларов, а я, даже если в семь выйду, все равно приеду только...» «Когда все закончится», — сурово отвечал я, словно журил нерадивый медицинский персонал, и, наконец, отбившись, отвечая озабоченным помыкиванием на ее причитание «Ах ты, бедненький, как мне тебя жалко», огорченно развел руками, обращаясь к мрачно пошатывающейся круговыми движениями гришки «Завтра де надо да, к восьми». Я давал понять, что меня надо оставить одного, хотя ни о каком сне не могло идти и речи. Но Гришка мрачно постановила, я сама тебя отвезу, и вперила в меня прожигающий взор, жена я тебе или не жена. Я снова развел руками, как бы говоря, что все, мол, и так всем известно. Да, наличные у нас есть, баксов так с тысячу простодушная объединяя «нас» словом «нас», Поинтересовался я, и она немножко отмякла. Как раз вчера удалось отщипнуть налички. Уж не знаю, отбор машины или от искусственной почки. И когда мы в ледяном молчании бесконечно ползли по огненно-черному городу, и я старался не коситься на сабельный силуэт моей водительницы, мне хотелось только одного — поскорее оказаться во власти людей, для которых я всего лишь никто — а не подлый предатель, которому все же нельзя отказать в милосердии. И я почувствовал не ужаса а облегчение, когда перед нами возникла фабричная громада больницы, той самой, где мы с Женей вечность тому исследовали аметистовую кровеносную систему нашего общего друга. И вот он, гулкий темный вестибюль, застарелая больничная вонь, избавление близко каких утонченных дам воспитывают в Ежовске. У нас прекрасный хирург, кандидат медицинских наук, лапароскопично-малоинвазивно, безнатяжная пластика, сетчатые имплантанты. Но и старый черкаск не ударил в грязь лицом, не стеснены в средствах, самое лучшее, отдельная палата, уход. Я таки дослужился до двухместной коммерческой палаты». Матрац, правда, кишит желваками, пестреет кровью и желчью многих поколений, но простыня все-таки чистая и нерваная, если не заглядывать слишком глубоко. И кровать не провисает до свинцового линолеума, и ничья случайная голова за соседней тумбочкой. Там просто никого нет. Хорошо бы исчезла куда-нибудь оскорбленная супруга, тут же, начавшая снова казнить меня молчанием, чуть только скрылся последний свидетель но, слава богу, за мной сейчас придут. Наконец-то! Им нужно еще и унизить напоследок, доставить к месту казни, привязавши к конскому хвосту, велят раздеться и улечься на ледяную труповозку. Мой труженик совсем съежился от холодного обращения. Гришка надменно отворачивается, а затем сдержанно желает мне ни пуха, ни пера. Я был в таком напряжении от ее соседства, что даже и не помню, что было дальше. Помню только, как я снова лежу в том же коммерческом чуланчике, а Елена Петровна и Галина семёновна с ответственным видом разглядывают марливые нашлепки на моем животе, небольшие, будто на фурункулах. Я еще не вполне очухался, но уже страстно желаю, чтобы эта женщина в зеленом не уходила, не оставляла меня стой, другой, которая внушает мне ужас, Однако она говорит что-то успокоительное и исчезает. А та, которая внушает мне ужас, неумолимо отворачивается к черному окну. Они здесь всегда черные. Мне невыносимо хочется отлить, но я боюсь напомнить ей о себе. Начинаю осторожно перекатываться на бок. Каждое напряжение брюшных мышц отзывается резью. Она с ней сходит. «Тебе что-то нужно?» «Услугу оказывает мне не она, закон. Получив свою законную утку, я под одеялом вкладываю в нее холодное горлышко нашего с Женей любимчика, всеми забытого и заброшенного. Но я не могу делать это лежа. Сдерживая стоны, чтобы не привлечь к себе внимания, я ухитряюсь спустить с кровати голые ноги и встать. Меня пошатывает, но я держусь. Моя надзирательница с непроницаемым видом снова отворачивается к окну, Но я не могу это делать, когда меня ненавидят. Робко прошу ее выйти. Я и здесь тебе мешаю. С отвращением цедит она и выходит, пристукнув белой потрепанной дверью. У меня все так стиснулось от этой борьбы, что я с полминуты не мог начать. Немножко уже пробрало холодом, так что и не смогу. Но все-таки расслабился. Придерживаясь за кровать, за стену добрил до сортира, Вылил янтарную жидкость в унитаз, спустил в воду и притворился спящим, чтобы передохнуть от невыносимого напряжения. Проснулся я от щекотки, у голова бедра вибрировал мобильник. Я и не помню, когда успел сунуть его под одеяло подальше от глаз надзирательницы. Я хотел и перед Женей притвориться, что сплю, но чуть сквозь удурь представил, как она перепуганно ждет ответа. Галина семёновна по-прежнему грозно каменела перед черным зеркалом окна. Я снова попросил утку. Без единого слова чеканья шаг она удалилась, и я стремительно вырвал мобильник из-под байки. «Ну как ты, моя птичка?» тигушева говорит, что все в порядке, сама тебя смотрела. Да все нормально, абсолютно. Она сама твой живот рассматривала, обрадовалась. Она всегда любила шикарных мужиков, а ты шикарный мужик. И Галина Семена смотрела?» «Нет, ей запретили показываться на территории больницы». Мы оба возвращались к норме. Я выпросился домой, клятвенно заверив, что при малейших неприятных ощущениях, ощущений более неприятных, чем быть запертым в одной камере со смертельно оскорбленным и ненавидящим себя человеком, все равно быть не могло. Мы бесконечно ползли по огненно-черному городу, и я страшился взглянуть на непримиримо сабельный профиль моего конвоира, но глаз косил сам собой. Не зря помещики когда-то нанимали охранников черкесов, я бы близко не подошел к барским угодьям, и когда, натянуто поблагодарив, укрылся в своей комнате один, я испытал мгновение истинного блаженства на радостях, нарушив технику безопасности. Обычно я не расстаюсь с трубкой, чтобы опередить надзирательницу, а тут, когда телефон закурлыкал, пришлось совершить рывок от дивана к столу. Меня пронзило такой болью. Приветик, моя птичка. Что ты молчишь? У тебя все в порядке. Все в порядке. Завтра увидимся. Наконец-то я справился с дыханием. Может быть, не надо? Может, это слишком опасно? Опаснее, чем здесь, нигде не будет. тигушева говорит, на самолете нельзя, а на поезде можно. Только нельзя тяжести поднимать и кашлять. Так что обязательно поддевай штанишки, слышишь? Я проверю. Чихать тоже нельзя. «Чихал я на ихние запреты. Лучше сдохну, чем здесь останусь». «Как это сдохну? Что за слова? Для тебя сейчас один э, кашель очень опасен, ты слышишь? Ты обязательно должен поддеть штанишки, кальсончики, иначе я... я спать с тобой не буду». Проснулся в полной ясности и сразу же с надеждой прислушался. Увы, из Кунацкой доносился сабель «Звон и звон бокалов». Хотел было сесть и не удержал стона, пришлось перекатываться на бок, медленно спускать ноги, но прошмыгнуть в сортир не удалось. «Как ты себя чувствуешь?» Палач был неумолим. «Отлично. Вполне могу ехать. Возьму легонький рюкзачок. и Я тебя подвезу. Не ради меня, ради милосердия. Не нужно. Кажется, я не сумел скрыть ужаса. Возьму такси». Поправился я, но было поздно. Ледяное, как хочешь, и огненно-черное, она удаляется в свою опочевальню. Передвигаться вполне было можно, если не спешить и, прежде чем встать, опереться руками на сиденье, чтобы перевеситься вперед. Вот когда мне захотелось чихнуть, я малость засуетился, принялся давить на ямку на верхней губе, как делали первые пилоты, теребеть вверх-вниз стиснутый нос, Но когда неотвратимый миг все равно приблизился, я скорчился в позе эмбриона, и боль была ослепительной, но шишка не выскочила. Я под курткой долго ощупывала, таксист сдержанно покосился на меня, но ничего не сказал. И под готические своды Ладожского вокзала я вступил, словно под крышу отчего дома, Жениного дома. Я с трудом удержался, чтобы не пасть на колени, и не покрыть поцелуями родную табличку «Хельсинки-Петербург». Я любил всех – пассажиров, проводников, пограничников, таможенников, ведь это были ее домашние. Я любил и зимнюю тьму за окнами, и жидкий скандинавский кофе в вагоне-ресторане, и вспыхивающие, чтобы тут же погаснуть российские платформы, и основательно сияющие фабрично-заводские финские городки, но, конечно же, более всего я любил эти сладостные звуки – вай лахти, рейхимяки, пассила!» И вот он уже горит огнями, лучший город земли. И вот я осторожненько спускаюсь на платформу, и вот навстречу мне пробирается... «Осторожно! Не напрягайся! С той самой невыносимо милой истошненкой!» Восклицает она и бережно касается меня своей теплой вишенкой и морозными стеклышками и я понимаю, что больше мне ничего не нужно во всей бескрайней вселенной, и даже боль в паху, лишь гениально вброшенное зернышко перчика, чтобы сладостный миг не показался слишком уж приторным. «Тебе нельзя!» — пытается она стащить с меня полупустой рюкзачок, и я, пытаясь оказать сопротивление, снова не могу сдержать сдавленный стон. Она пугается и оставляет меня в покое. Гранитные великаны с крестьянскими лицами держат над нами светящиеся граненые сферы, я скорее угадываю, чем вижу резной гранит чухонского модерна, околдовываюсь многоцветьем огней в черном стекле американского аквариума и, наконец-то, впиваюсь взглядом в волшебные огненные слова «Тапиола», окопанки «Алькаталло». «В Стокман пойдем?» со значением «спрашиваю я», Невольно расплываясь от счастья, но она отвечает с полной серьезностью. Тоже, впрочем, вспыхнув своей единственной в мире чуточку клонской улыбкой, он уже закрыт. А я и так накупила всякой вкуснятины. Мне такой страшный сон приснился, что я лежу в гробу с дядей Васей, и он меня обнимает. Очень ласково, но сам ужасно холодный. И я его прошу, можно я схожу на поверхность в Стокман, куплю что-нибудь поесть? Но мы оба настолько счастливы, что она и об этом ужасе рассказывает точно так же, как я слушаю с блаженной улыбкой. Мы более чем годимся представлять интернационал блаженных, но морозец она почувствовала раньше меня. — Ты поддел штанишки? И тут же принялась щипать меня за бедро, пытаясь прощупать, есть ли у меня что под брюками. — Веди себя прилично. Поддел, поддел. Точно поддел. А я шапочку надену, можно? Я в ней буду похожа на курочку. На какую курочку? Не на курочку, а на дурочку, глупой какой, можно? Она искательно сквозь свои чудные стеклышки заглядывает мне в глаза, но ищет лишь подтверждение того, что ей и без меня прекрасно известно. Что бы она ни напялила, ничего, кроме умиления, это у меня не вызовет. Она натягивает черную вязаную шапочку, по-моему, нарочно несколько перекосив очки, И я одобрительно киваю. Классное чучело, к нему и птица не летит. И она радостно и немножко заговорчески смеется в нос. А мою грудь в который раз заливает горячей нежностью. А она берет меня за руку своей бесхитростной лапкой, и мы ног под собой не чуя пересекаем площадь, бриющим полетом парим вдоль Александрин, катту мимо гранитных медведиков и гномов, Кольцом крыла задеваем светящийся призрак Петербурга и оказываемся у огненно-черного моря на том самом месте, где балтийские тролли когда-то тщетно пытались залить нашу любовь остервенелыми ушатами ледяной воды. Играючи, одолевая напор морского ветра, скользим вдоль темных пагаузов Занявших трудовой берег гавани, покуда не оказываемся, утеряющейся во тьме шеренги кирпичных зданий, открывших грудь, распахнувшемуся перед нами темному простору, мерцающему красными, желтыми, зелеными огоньками и перламутром льда. Внизу слева ноет все сильнее, но мне море по колено.